Я все испортила. Через несколько лет нас нашел Кримсон из-за отказа человеческой крови. Я была слишком слаба, чтобы защитить королеву э л и з а б е т В общем, Кримсон похитил э л и з а б е т а теперь он хочет воскресить ее, чтобы снова использовать ее силы против людей. Не знаю, смогу ли я посмотреть ей в глаза, если позволю повториться трагедии тысячелетней давности. Закончив свою исповедь Мэри, и грустно улыбнулась. Но это все. Теперь ты знаешь, что я не человек. Я вампир. Прости за то, что я скрывал от тебя. Всё в порядке. К тому же не мне судить тебя, видишь ли. Я тоже скрывал от тебя кое-что. Возможно, я о д н а из задержимых. Несколько лет назад у меня по спине начали появляться чёрные пятна, и с каждым днём их становилось больше. Но потом они вдруг исчезли. Я просто проснулся утром, но их уже не было. Пуф и всё. Но если те синяки были признаком о д е р ж и м о с т и то когда-нибудь я могу превратиться в монстра. Поэтому я заставила своего брата прийти сюда вместе со мной. Я хотела протолкнуть его в рыцарский орден, пока у меня есть еще возможность. Но когда я отвлеклась, оставила его одного лишь на мгновение. Сида похитили вампиры. Я никогда не смогу простить себя, если с ним что-то случится. Вот как. Какое-то время они оба молчали, глубоко у й д я в свои мысли. а Я не верю, что Земля покоя — л и ш ь н е с б ы т о ч н а я фантазия. п р е р в а л а тишину Клэр. Почему бы тебе действительно не попытаться воплотить эту идею в жизнь? Я не хочу повторить ту же ошибку. Грустно ответила Мэри, качая головой. Понимаю. Что ж, тогда я помогу тебе спасти ее. Мы похитим Элизабет и спрячем ее до окончания Алой Луны. Но Клэр, зачем тебе это? Как только все закончится, мы разбудим ее, и тогда вы двое сможете еще раз все обсудить. Но я уверена. Что королева Елизавета не захочет жить, вспомнив о том, что она натворила. Мэри за домчива посмотрела вниз. Ее тело и душа р а з р ы в а л о от внутренних конфликтов. Эй, ты не узнаешь, чего она хочет. Если не спросишь ее лично, и будет жаль, если все закончится тем, что ты с д а е ш ь с я прямо сейчас, когда мы уже так близко. Ты горевала, е л и з а в е т горевала. Все те убитые люди горевали. Клэр посмотрела Мэри в глаза и улыбнулась. Взгляд Мэри все еще был полон вины и нерешительности, но в глубине души она знает, что Клэр права. Нельзя, чтобы все так закончилось. Ваша земля покоя была не просто мечтой. Во всяком случае, я верю, что она возможна. Давай попробуем создать счастливый конец для нашей истории. Прости за то, что я в з в а л и л на тебя такое бремя. Извинилась Мэри, но подняла голову и кивнула. Достаточно на сегодня извинений. А теперь давай надерем за к р и м с о н о И спасем твою спящую королеву. Звучит заманчиво. И мы обязательно найдем твоего брата. Они уже шли к лестнице. Но услышав последнее предложение Мэри, к л э р ы резко остановилась, как вкопанная. Я сама с п а с у с и д а Не вмешивайся. Э, хорошо. Просто прикрой меня, когда я ворвусь в их логово и героически спасу своего глупого брата. Поняла. На этой ноте девушки продолжили свое восхождение к вершине алой башни.